Глава 19 Перед отъездом домой у меня было еще одно дело, если так можно выразиться, которое хотелось бы решить. На самом деле в моем участии чисто технически не было необходимости, но тут уже играла роль психология. К тому же я изначально стал личным покровителем Миуры Шо и его учителя Кавагути Тадахару. Это важно, личным покровителем, а не через какие-то фонды. Так что и приглашать их в Токусиму было желательно лично. И дело тут не в каком-то этикете или правилах, а, как я уже сказал, в психологии. Эти двое должны чувствовать, что они важны. Будет неприятно, если они начнут ощущать, что я от них устал и поэтому спихнул на своих людей. В данный момент времени Миура Шо пробует себя в спорте, бегая от одного турнира к другому, набирая спортивный ранг для возможности участвовать в более продвинутых спортивных мероприятиях, а Кавагути выступает в роли неизменного тренера юного самородка. И ведь парнишку уже заметили и начали предлагать места в различных командах. Правда, туда не брали Кавагути, из-за чего Шо до сих пор так и не принял ни одного предложения. Лично мне плевать, где он будет подниматься по карьерной лестнице, так как я всегда могу создать свою команду, куда он перейдет. Просто сейчас, в самом начале, это не сильно важно. Тем не менее, чуть меньше двух недель назад Кавагути сумел связаться со мной и попросил решить эту, как он считает, проблему. Парню нужна полноценная команда, клуб, который поможет ему в развитии, коллектив и конкуренция внутри этого коллектива. Много причин на самом деле. В общем, он просил поговорить с парнем, ну, или письмо какое написать. Все-таки я человек занятой, чтобы лично приезжать, чтобы он, наконец, перестал кочевряжиться и принял одно из предложений. Пока ему их вообще делают. При этом Кавагути не просил еще и его в это куда-нибудь пропихнуть. Речь шла только о парне. Надо признать, что я занимался этими двумя... <кхм> я ими вообще не занимался. Все описанное ранее я узнал как раз от Кавагути пару недель назад. Это не то чтобы моя ошибка, дел у меня и без них хватает, но да, мог бы и уделить этой парочке Талику внимание. И раз уж такое сделал, решил закрыть этот вопрос на несколько лет вперед. Главное все-таки не забывать интересоваться, как у них дела идут. Короче, решение вопроса оказалось весьма простым. Я просто отдал распоряжение, и мне на стол легла тонкая папка с информацией на такусимские команды по спортивному бахиру. Их, в общем-то, в городе было всего две: одна в местном университете и одна аматоку во взрослой лиге. Шо с Кавагути нашлись в одном из частных спортзалов, где Шо, когда я пришел, отрабатывал скорость удара. Кавагути Сан Обратился я к стоящему неподалеку от своего воспитанника мужчине. Обернувшись и увидев, кто именно к нему обратился, Кавагути тут же сделал глубокий поклон. «Приветствую, аматеру Сама», — поздоровался он. «Работаете?» — кивнул я на Шо. Парень в этот момент сосредоточенно долбил по специальному тренажеру, опутанный при этом различными проводами и тросами. «Работаем, Аматэ Русама», — ответил он. Что сейчас на стадии закрепления результатов? Сами результаты так себе, но мы лишь в начале пути». «Ничего не понял. Что значит закрепление результатов в бахирном спорте? Что значит на стадии...» «Ну да бог с ним, не для вопросов я сюда пришел». «Его можно отвлечь?» — спросил я. «Конечно, Аматэ Русама». «Секунду», — произнес он, — после чего быстрым шагом подошел к Шо. Секунды на избавление от всех этих тросов ему явно не хватит, так что я медленно направился в ту же сторону. Когда я подошел, Шо пытался на максимальной скорости избавиться от тренажера. Естественно, не успел. Аматеру Сама попытался он низко поклониться, чему не позволили тросы, прикрепленные к ремням на бицепсах, отчего он заметно покраснел. «Не волнуйся ты так!» Улыбнулся я. На самом деле я сюда ненадолго заскочил. Мне скоро в Токусиму уезжать. Держи, протянул я ему конверт. Немного удивившись, он осторожно его взял. Это приглашение в Токусимский университет, где есть нужная тебе спортивная команда. О поступлении я договорился. Экзамен сдавать не надо. Выдающихся оценок от тебя никто не ждет, но мне будет приятно, если ты не станешь забивать на учебу. После университета тебя примут в профессиональную команду Аматоку, тоже токусимскую. В общем, я приглашаю тебя в свой город, где у тебя будут все условия для развития и продвижения по спортивной карьере. Как высоко ты поднимешься, зависит только от тебя и твоего упорства. Ах да, пока ты будешь учиться в университете, Кавагути-сан будет работать в Аматоку младшим тренером, набираться, так сказать, опыта. Как высоко он поднимется в команде, тоже зависит от него. Но, говорю сразу, я предупредил обе команды, и университетскую, и профессиональную, чтобы были к тебе построже. Топить тебя не будут, но напрячься придется. Преодолей трудности и покажи свою силу. Заодно и амотоку подними повыше, а то они где-то ниже середины в национальном рейтинге. Да и в целом было бы неплохо заняться активной, а не, как сейчас, с поддержкой спортивных команд Такусимы. «Я буду лучшим!» — матеру сама поклонился Шо до пояса, порвав при этом все еще мешающие ему тросы. До отлетов Такусиму оставалось приличное количество времени, но при этом недостаточное, чтобы убивать время у себя в особняке. «Путь от спортзала до дома оставит мне на ожидание минут пять», после чего придется снова садиться в машину и ехать уже в аэропорт. Так что я решил сразу ехать туда, а подождать можно и в кафешке какой-нибудь. Достав из-под пространства еженедельник и ручку, нашел пункт «Передать приглашение Миури Шо» и зачеркнул. Быстро пролистав, убедился, что все мелкие задачи в Токио выполнены. Теперь можно и... Чувство опасности ударило по нервам неожиданно. Не смертельные опасности, но довольно сильной. Вскинувшись, я попытался понять, откуда опасность исходит, и в этот момент Сейджун резко крутанул руль. Как будто пытался избежать столкновения с чем-то. Только вот рядом находилось лишь две машины охраны, одна спереди, другая сзади. Не отчего было уворачиваться. Сначала машина вильнула влево, потом Сейджун попытался ее выровнять, увидев вправо. И на секунду замер, как будто вновь что-то увидел и не смог сразу понять, что делать. В итоге машина врезалась правой передней фарой в дорожное ограждение, после чего ее по инерции повело влево, и она врезалась в ограждение другой фарой. Ну а после этого авто перевернулось и понеслось вскачь по автостраде, крутясь вокруг своей оси. Я же в этот момент, накинув на себя несколько фокусов и ускорений, пытался уловить тот момент, когда станет слишком опасно, и мне придется совершать экстренное скольжение наружу. До этого, как подсказывала Чуйка, лучше посидеть внутри. За Сейджуна я не боялся. Учителя в автокатастрофах не умирают, если только рядом с ними не работает подавитель. Мне же было максимум неприятно, так как ведьмаки и без доспеха духа весьма крепкие ребята. Особенно под фокусом и ускорением, когда могут вовремя менять положение тела. Чуть хуже стало, когда в крутящуюся машину на полной скорости влетело авто едущей позади охраны. Вот туда. Глядя на то, как медленно в моем восприятии корежит машину, я уже хотел было валить. Да и пространство для маневра резко стало меньше, ведь моя тачка продолжила кувыркаться. Правда, недолго. Врезавшаяся в нас машина охраны отбросила мой майбах к ограждениям, вдоль которых он еще несколько секунд скользил. За охранников я тоже не переживал, так как при перевозке объекта им по правилам вменяется держать доспех духа. Все-таки нападение во время пути не такое уж редкое явление. Сам такое проворачивал. Когда все замерло, я еще какое-то время прислушивался к тому, что происходит вокруг меня. В том числе и сканировал пространство всеми доступными мне методами. И ничего. Блин, даже чувство опасности пропало. Машина наша лежала на боку, так что, немного извернувшись, я ногой выбил дверь над собой. «Сайджун, ты как там, жив?» — спросил я, просто чтобы он услышал мой голос и успокоился. «Все в норме, босс», — ответил он тут же. «Вы сами как?» «Кажется, не царапинки», — ответил я. «Снаружи все тихо. Вылезаем». Если я свою дверь выбил тупо за счет силы, то Сейджун воспользовался бахиром, создав какой-то каменный снаряд, чтобы вынести свою. Еще, вылезая наружу, отметил, что охранники из передней машины бегут в нашу сторону, а из той, что была позади, только-только выбираются. Но там было все чуть более эпично — Мечники стихии воздуха очень быстро разрезали покореженную машину на несколько частей. Оглядевшись отметив длинный след на асфальте, оставленный моим майбахом, вздохнул, покачав головой. Вася тян, меня с потрохами съест. И почти сразу услышал шлепок ладони о лицо. Демоны, босс, произнес тихо Сайджун, А ведь он не Вас, а меня жрать будет. Быстрый опрос Сейджуна и охранников показал, что мы были атакованы иллюзией. Сначала Сейджун увидел неожиданно выскочивший на нас грузовик, что заставило его активно крутить баранку, а чуть позже он увидел прямо перед машиной маленького ребенка, из-за чего растерялся и упустил нужное мгновение, что и привело к столкновению с дорожными ограждениями. А с охранниками на машине, что ехала позади нас, все проще и сложнее одновременно. Они вообще ничего не увидели. То есть, пока нас крутило на дороге, они видели перед собой спокойно едущую вперед машину господина, из-за чего на полной скорости и протаранили нас. Выходит, что Китсуна Древнего начал действовать. Не ожидал я, что все начнется так быстро. Думал, он только проверку и подготовку ведет. И суток не прошло, как он показался передо мной. И тут такое... Я теперь даже опасаюсь возвращаться в Такусиму на самолете. Я-то ладно, выживу, а вот для пилотов и охраны все закончится гораздо печальнее, чем сейчас. Тем не менее, дома надо оказаться как можно раньше. В Такусиме банально легче держать оборону. Там такое количество юкаев, что Кицуна уже не сможет вести себя столь вольготно. В общем, решил положиться на чуйку. В полете он нас вряд ли достанет, то есть опасаться надо взлета. Но если что, думаю, успею остановить пилотов. Тем не менее, по какой-то причине кицуна от нас отстал. Я не чувствовал угрозы ни в аэропорту, ни на подходе к самолету, что, в общем-то, неудивительно, ни при взлете. Но и во время полета все было норм. На полпути в Такусиму связался с Хирану и попросил ее навести шороху. В смысле передать совету старейшин, что на Аматеру охотятся кицуны из клана Иллюзорного Пламени. Уж не знаю, насколько хорошо наш иллюзионист умеет работать в экстремальных условиях, но город, заполненный готовыми ко всему юкаями, точно будет его напрягать. Впрочем, лишний раз выходить из поместья не стоит в любом случае. Из аэропорта я первым делом направился не домой, а к Хирану. Слишком многое нам надо обсудить. Находилась она у себя дома, туда и поехал, а по пути все пытался придумать, как поймать этого хвостатого паршивца. Но это я скорее время убивал, так как без понимания, чем мне может помочь магия, никакой план не складывался. Дверь Хирану открыла всего через пару секунд после того, как я позвонил в дверной звонок. «Проходи, не стой на пороге», — произнесла она, оглядывая улицу поверх моей головы, чему способствовал небольшой порожек, на котором она стояла. Зайдя в дом, направился в гостиную, где и упал в кресло. Хиран уже задержалась на кухне, готовя чай. «Спасибо», — произнес я, беря в руку чашку. «Рассказывай, что там у тебя произошло», — попросила она, сев в соседнее кресло и, выгнувшись вперед, взяла вторую кружку. Я же, глядя на это, поморщился. Чертовка в этот момент выглядела так... настолько сексуально, что я чуть не сорвался. Вот не вовремя она решила поиграть со мной. Не скажу, что у меня сейчас стресс какой, но когда вернусь домой, обязательно спущу пару с девчонками. А тут, блин, это вертихвостка. Вчера меня пытался перехватить репортер, который оказался кицуной из иллюзорного пламени. Начал я свой рассказ. Много времени на него не потребовалось, в подробности я не вдавался, так что уже через пять минут заканчивал. И главное, как быстро сработал. Я правда не думал, что от его появления до самого покушения пройдет так мало времени. — Я даже немного рада, что тебя заставили напрячься, — качнула она головой. — А то ты в последнее время слишком нос задрал. Знал же, что на тебя охотятся будут. — А нет. Ты же у нас крутой ведьмак. Будешь теперь знать, что проблемам плевать на твой статус. — А то я раньше этого не знал, — проворчал я. — Ладно, дальше рассказывай, — произнесла она после глотка чая. — Ты ведь ко мне не жаловаться приехал. Наверняка уже какой-нибудь безумный план придумал. — Я? А с чего это сразу безумный? — сбила она меня с мысли. — Просто если подумать, то план у меня и правда довольно рисковый. — Не обращай внимания, — отмахнулась она. — У женщин принято говорить подобное мужчинам. — Ага. Понятно произнес я, после чего пригубил из чашки чая. В общем, хочу поймать гаденыша. Вот поэтому и принято, произнесла она, приподняв брови. И как ты себе представляешь поимку Йокая моего уровня? Да и зачем? Слуги древнего все равно убивают себя. Стоп, подожди, подняла она руку. Дай мне минуту. Думай. — произнес я, после чего одним глотком допил чай и поставил чашку, настоящий между нами стол. Думала она даже меньше минуты, всего 44 секунды. — Твой план чисто технически реален, — произнесла она. — Но только технически. Слишком много нюансов. — Например? — спросил я. — Например, поймать его можно только в стационарную ловушку, которую довольно непросто создать. И долго. Чудо артефакта, который сможет поймать девятихвостого Кицуна, в природе не существует. То есть мне надо будет каким-то образом заманить его туда, произнес я задумчиво. При том, что на глаза он, если и покажется, то сделает это во время нападения. Какие еще нюансы? Перевозка пожала она плечами. Нужен спецконтейнер, достать который сложнее, чем создать ловушку. «Это осуществимо?» — уточнил я. «Да», — поморщилась она. «Но придется в долги лезть. Ладно, это моя проблема. Считай, что с контейнером проблем не будет». «Какие еще у нас проблемы?» — продолжил я ее расспрашивать. «Не то чтобы проблемы, — помялась она. Понимаешь, если мы доставим пленника сюда, в Такусиму, то его можно посадить в печать Элюмине. Она у нас, как ты знаешь, есть. Но даже она не удержит его дольше...» — замолчала она, поведя плечами. — Да пару недель максимум. И если за это время мы не сможем вытащить из него всю информацию, его придется убить. — А мы хоть что-то вытащить сможем? — уточнил я. — Ах да! Ты же не в курсе! — вздохнула она. — Моя милая печать, благодаря тебе, может не только удерживать высокоуровневых йокаев, но и, скажем так, подавлять их. Если совсем просто, то он сильно отупеет и потеряет волю. Увы, Элюмины далеко до более высокоуровневых платформ, как та же алтара, так что на вопросы он отвечать будет, но максимально просто. Проблема тут в том, что многих вопросов мы просто не знаем. Понятно, что основные интересующие нас вопросы мы зададим, но даже при этом не узнаем очень многого. А, -а плевать, махнул я рукой. Мне главное узнать, по чьей личиной скрывается древний. Его убежище, куда он может убежать. Зачем ему спутники? И вот тут я задумался. А ведь и правда, сколько всего интересного можно узнать у столь интересной личности. Неважно. Ведь мы ничего с этим поделать не сможем. С этим нет, вздохнула она. Как я и говорила, улучшать подобные платформы нельзя. Да и не смогу я этого сделать. «Знаний нет. Ни у кого в мире нет». Помолчали, думая каждый о своем. «Итак, давай суммируем», — заговорил я. «Ловить его можно только в стационарную печать, но для этого надо хотя бы примерно знать, где ее ставить. С контейнером для перевозки ты разберешься. С печатью мы ничего сделать не сможем». «Все так», — кивнула она. «Добавлю только, что печать и ловушки ставится в лучшем случае пару недель, но у нас нет доступа к настолько хорошим специалистам, так что рассчитывай на месяц работы». «Понятно», — вздохнул я. «Но без знания, где эту печать ставить, все бессмысленно». «Ну?» — повела она плечами, после чего осторожно произнесла. «Заманить?» «Иллюзиониста?» — хмыкнул я. «Хотя ладно, плевать на это». Я в любом случае не смогу провести его за собой слишком далеко. Тут даже дебил поймет, что что-то не так. Значит, нам при любом раскладе надо знать место нападения и ставить печать неподалеку. То есть я его не только куда-то там заманить должен, что мне, видимо, придется делать, убегая, что тоже вызывает много вопросов, так еще и спровоцировать нападение ровно там, где мне нужно. Я... я просто не знаю». «А что не так с убеганием?» — нахмурилась Херана. «А как я, по-твоему, должен убежать от иллюзиониста?» — спросил я. «Убежать и не вызвать при этом подозрений, что веду его в ловушку?» «То есть он должен быть уверен, что я точно слабее него и реально убегаю, иначе не станет меня преследовать? Если он, конечно, совсем не идиот, что вряд ли. То есть должен быть еще один бой, где он почти победит. И вот как его организовать? Что мне такого сделать, чтобы отогнать девятихвостого кицуне, но при этом оставить у него мнение, что он сильнее? К слову, как мне кажется, он месяца точно ждать не будет. Раньше нападет. А если нападет лично, а не как в этот раз? Да хотя бы в качестве той же проверки, подготовив пути отступления. Заставить его убежать, но при этом выставить себя слабаком? произнес я, откинувшись на спинку кресла и рассматривая потолок. «Ну а просто помахать кулаками, изобразить усталость и убежать!» произнесла она с возмущением. «Как будто я делаю из мухи слона и не хочу в этом признаться». «Хацуми!» — потер я лоб. «Он иллюзионист! Я, по идее, даже видеть не должен, куда убегать! Вот что он подумает, когда выяснится, что я игнорирую его иллюзии?» «А ты игнорируешь?» — спросила она осторожно. «Я думала, ты просто что-то там чуешь. Вроде как человека два, а чуешь ты одного». «Я в буквальном смысле смотрю сквозь его иллюзии», — ответил я. «Ох-охонюшки!» — покачала она головой. «Что не так?» — нахмурился я. «Ничего такого», — вздохнула она. Просто родовая способность юкаев отличается от той, что есть у вас, людей. Если коротко, то она усиливается не с возрастом рода, а с опытом самого пользователя. И у девятихвостого кицуна она по умолчанию очень сильна, кивнул я, поняв, о чем говорит Хиран. Показав, что ты можешь игнорировать его родовую способность, ты автоматом покажешь свой уровень способностей, продолжила она. После такого изображать слабака будет очень непросто. — О чем и речь, — хмыкнул я. — Я еще какое-то время смогу изобразить слепого котенка, но вряд ли долго. Хотя тут, конечно, как бой пойдет. Паршиво, если он всю свою жизнь только способность к иллюзии тренировал. Тогда сам по себе тут кицуна слабак и в открытую против меня выйти не рискнет. Так и продолжит устраивать автокатастрофы. Это я условно махнул я рукой. Имею в виду, из-под тяжка будет бить. — Эй, эй, поумерь пыл, — великий ведьмак, — улыбнулась она. — Девять хвостов — это при любом раскладе девять хвостов. Он в принципе не может оказаться слабаком. — Пусть так, — ответил я безразлично. — Что делать-то мы в любом случае не знаем. — Ладно, пока подготавливай ловушку ищи контейнер для перевозки. С остальным я разберусь. — Подожди. — подняла на руку. — Хочу уточнить. Некоторое время изображать слабака ты сможешь, так? — Да, — ответил я. — До того, как мы подготовим печать удержания, а это месяц, он нападет как минимум один раз, — продолжила она, глядя мне в глаза. — Тут зависит от того, какие у него приказы, — ответил я. — Если он старается действовать скрытно, то варианта защититься есть. — Но в целом, да, думаю, если будет возможность, он продолжит атаковать. — А нам как раз и нужно, чтобы перед поимкой он убедился, что ты слабее, — произнесла она. — Было бы хорошо, — ответил я осторожно. Херану явно что-то придумала. — Есть у меня идея, — заявила она. Существует артефакт, который сможет уничтожить его иллюзии и не даст ему их использовать какое-то время. Типа подавителя, приподнял я бровь. Очень похоже, кивнула она. Только такие артефакты одноразовые. На самом деле они создавались не против иллюзий и сильно затрудняют использование магии в целом, но достаточно сильные йокаи могут частично игнорировать данный эффект. Только вот иллюзии. «Слишком тонкая работа». «А менее сильные юкаи?» — поинтересовался я. «А вот им совсем грустно будет», — усмехнулась Хирану. «Как бахирщикам, попавшим под подавитель, после чего ненадолго задумалась». «Хм, собственно, подавитель и создан на основе этого артефакта. Древние они такие. Многое у нас скопировали». «Хорошо, я понял», — произнес я. Только раз уж я достал один артефакт, могу достать и другой. Станет ли он вообще после подобного приближаться ко мне? — Ты в курсе, что у древних есть артефакты, прерыватели, кажется, которые нивелируют действия подавителей? — спросила она с хитрым выражением лица. — В курсе, — ответил я коротко. — Полагаешь, то есть получается есть и магический аналог? Именно, — улыбнулась она еще шире. Причем я точно знаю, что у клана иллюзорного пламени он однозначно был. А даже если и не так, в свое время их производили в огромных количествах, и до сих пор достать подобную вещь не проблема. Вот артефакты, блокирующие работу с маной, — редкость, а защищающие от них — нет. А что так? — не понял я. Если бы люди могли, они бы подавителя в огромных масштабах штамповали. Сомневаюсь, — покачала она головой. Но даже если так, вот представь, что Йокайи не скрываются и даже доминирующий вид, а единственное оружие малочисленного человечества — это бахир. Станут люди давать в руки Йокаям бахирные подавители, самим создавать оружие против себя. Вот Йокайи и не горели желанием. Технологии не утеряны, они есть, но мы до сих пор не приветствуем артефакты магического шторма. «Звучит логично», — пробормотал я. «Значит, что у нас получается?» «На меня нападает Юкай. я использую подави...» «Ну, как он там?» «Магический шторм, неважно», — отмахнулась Хирану. «Использую подавитель, изображаю сопротивление, но в итоге сбегаю. В следующий раз он приходит ко мне уже с прерывателем, после чего мне требуется, изображая слепого котенка, довести его до ловушки». «Примерно так», — согласилась Хирана. Трендец, сколько нюансов и различных «если», — потер я лоб. «Это основа», — произнесла Хирану. «Детали уже обдумаешь сам». «И от количества этих деталей у меня уже начинает пухнуть голова». Сидя поздно вечером в гостиной напротив выключенного телевизора, я прокручивал в голове известную информацию по моему противнику. Заодно пытался прикинуть, как его поймать. Точнее, как организовать нападение рядом с ловушкой. Самый очевидный вариант поставить печать ловушку и сидеть все время неподалеку от нее. Когда-нибудь он нападет, и я, убегая, приведу его прямо к ней. Но тут есть проблема. Сидеть долго в одиночестве или с минимумом людей слишком подозрительно. Так мне еще скоро на Филиппины ехать, а там рядом будет целая армия. Обретаться где-то отдельно от нее, опять же, слишком подозрительно как будто я жду, чтобы на меня напали. Прикрыв глаза, я усмехнулся. В моем случае ситуация довольно ироничная. Это ж надо было спустя столько лет и одну смерть на своей шкуре ощутить, что чувствовали мои враги в прошлой жизни. Когда я пошел против половины мира, действовал точно так же, как этот Китсуны, скрывался, подгадывая момент, после чего наносил удар. Те, на кого я охотился, наверное, тоже ломали себе голову, как и я сейчас, пытаясь придумать, как меня поймать. Они тоже не понимали, где, когда, как и кто следующий. В их планах, уверен, тоже были куча нюансов и множество «если». Я тогда победил. Ладно, хватит воспоминаний. Надо сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Попробуем поставить себя на его место. Что мы имеем? Противник силен и может использовать иллюзии. Возьмем как данность, что он не считает меня слабаком и не собирается недооценивать. Вряд ли он знает, как именно умер Байхо, зато точно в курсе, что со мной тогда была Херану. Скорее всего, пытаясь соблюсти хотя бы видимость договора, древний приказал ему по возможности не убивать непричастных. Его иллюзии цель не распознают, задача уничтожить, тихо и без свидетелей. Последнее важнее, так как раскрытие миру наличия йокаев древнему невыгодно. Эти самые йокаи ведь тогда тоже не будут молчать и расскажут людям о самом древнем. Стоит также учитывать, что у древнего есть еще один очень сильный йокай. Но из записей Эдсу следует, что один из тогда еще троих сильнейших слуг древнего всегда отсутствует. Их как бы трое, но вместе собираются только подвое. Чем-то один из них постоянно занят, а значит, с высокой долей вероятности охотятся на меня только лис из клана иллюзорного пламени. Итак, как бы я при заданных параметрах стер цель? Большой бадабум устраивать нельзя. Самое простое — это ночью усыпить тех, кто не спит, и убить цель, пока она в царстве Морфея. Но противник — ведьмак. Вряд ли. Скорее всего, застать врасплох его не получится, мы ведь не относимся к нему с пренебрежением. То есть, очень вероятно, какой-то кипиш будет, и тут все зависит от того, где именно находится цель. Посреди города такое не провернешь, слишком много камер. А по поместье, помимо Токусимского, у цели есть. На Калимонтане. Где как раз собираются войска Альянса, и куда глава рода наверняка поедет, хотя бы на пару дней. Хм... Похоже, я знаю, когда китсуны ударит в следующий раз. Окей, не получилось. Цель свалила на Филиппины, где обитает посреди своего войска. Проблемка. На базе будет слишком много людей, всех не усыпишь. А как показала практика предыдущей попытки убийства, какое-то время цель может успешно трепыхаться, то есть на шум в любом случае сбегутся люди. Их можно заморочить иллюзией, но на технику она не действует. То есть прибежит к тебе толпа в МПД и пара боевых роботов, и что ты будешь делать? Людей в технике заколдовать можно, а камеры той самой техники нет. Бегать потом от одного МПД к другому, пытаясь уничтожить запись? Алис знает, как это делать? Я вот знаю и ответственно заявляю, это нифига не просто. То же самое и с шагающей техникой. А ведь там и дроны будут, и обычные камеры. В общем, нападать на военную базу не вариант. Тихо подкрасться и ударить в спину? Достаточно сильного ведьмака? Не вариант. Опять кипиш начнется. По той же причине довести до меня убийцу из станы филиппинцев не получится. Навести на базу армию врагов Альянса? Так а и не скрываются. Могли бы филиппинцы нас уничтожить и без Лиса бы справились. Нет, атаковать цель на базе не получится. И что тогда? Остается эту самую цель выманить. Хм. Хм. Блин, без понятия, как это сделать. Ладно бы цель не знала, что на нее охотятся, а так... Переговоры? Так цель к себе переговорщика позовет, а не согласится, так пусть и катится. Достаточно важный переговорщик? А кто? Нет таких. Американцы так они сами к цели своего человека пошлют. На филиппинцев цели вообще плевать, раз уж он к ним с армией пришел. Может, не важный, а любопытный? Но опять же, кто? Да и остается тот факт, что цель в курсе, что на него охотятся. Тут любопытство и поумерить можно. Чтобы цель выбралась с базы, нужно, чтобы поговорить с ним, желал кто-то важный, любопытный и желательно скрытный. То есть переговоры должны быть проведены в полной секретности и чтобы цель признавала право на эту секретность. Такой личности даже я придумать не могу, что уж там про Лиса говорить. Стоп. Подождите-ка. А ведь есть такие персонажи. Целое сообщество, скрывающееся от людей. Если мне предложат встретиться с филиппинскими юкаями, я могу и клюнуть. А если лис притормозит. Не станет нападать какое-то время? Не, в этом случае я скорее еще больше напрягусь. То есть цель напряжется. А значит, попытки должны продолжаться, но достаточно очевидные и неудачные. Хотя рискованно. Успокаивать цель надо как-то иначе, как-то обмануть. Ладно, это детали, о которых Китсуна должен думать, а не я. Шаткий план какой-то. Слишком много на удачу завязано. «Соглашусь, не соглашусь, это еще более-менее прогнозируемо. А что дальше? Может, я потребую, чтобы Юка и ко мне пришли, если уж им так встретиться нужно? В общем, нужен еще один план. На самом деле, похитить бы кого-нибудь, но договор... А ради тех, кто под договор не подпадает, я жизнью рисковать не буду». В итоге, после двух часов кипячения мозгов, я пришел к тому, что Кицуна будет делать ставку на филиппинских йокаев. Возможно, у него будет еще один план для страховки, но йокаи – самый реальный план. Да и в конце-то концов, ну не получится сейчас, можно же дождаться, когда цель в Японию вернется. Ограничение по времени у древнего может и есть, но оно явно измеряется десятилетиями, а не месяцами. Взяв в руку мобильник, лежащий на небольшой тумбе справа от кресла, я набрал номер. «Слушаю, господин», — раздалось из трубки. «Хочу призвать тебя обратно, Сарей», — произнес я. «Найди место без свидетелей». «Уже, господин», — ответил Шиноби. «Сейчас меня никто не видит». «Ну и отлично», — произнес я, нажимая на отбой. После чего мысленно представил Юрея ниндзю и также мысленно позвал его. Через несколько секунд прямо передо мной С тихим хлопком появилось облако дыма, которое почти сразу развеялось, показывая мне стоящего на колене а Аваши в одежде шиноби. «Слушаю и повинуюсь, господин», — произнес он, не поднимая склоненной головы. «У меня для тебя новое задание», — заговорил я. «Ты должен отправиться на Филиппины и отыскать все более-менее крупные поселения Йокаев. Отправишься завтра. Сакамиджа тебе поможет». Чуть позже я передам тебе карту с территории, на которой ты должен сделать акцент в своих поисках. В конце концов, глупо звать меня на другой конец страны. Скорее всего, со мной свяжутся ближайшие к месту высадки нашей армии Йокай. контакт ни с кем не вступай. Действуй максимально скрытно. — Понял, господин, — произнес он, когда я замолчал. — Сделаю в лучшем виде. В Такусиме я просидел две недели, после чего отправился в родовые земли на Калимонтане. К этому моменту хирана уже достала контейнер для перевозки будущего пленника и активно готовилась к созданию печати ловушки. Даже не так, она уже подготовилась и просто ждала отмашки с точным местом установки. Ах да, еще Хирану выставила мне счет на 128 миллионов долларов, при этом криво улыбаясь, добавила это только деньги. Некоторые ценные ресурсы и услуги в деньгах измерить нельзя. Не слабо так контейнер для перевозки нам обошелся. Выглядел он, кстати, не очень презентабельно. Обычный серый булыган размером со страусиное яйцо. Да и формой похож. Название тоже соответствует «Яйцо Духа». В общем, контейнер у нас уже был. Магический подавитель мне передали еще раньше — Печать-ловушка ждет места и времени для установки. Осталось дождаться моего шиноби и углублять план деталями. Ну а пока что мне предстоит встретиться с Лисом и убедить его, что если мы сойдемся один на один, то у меня не будет шансов. И это на фоне того, что я толком не знаю, на что он способен. Веселая ситуация, блин. Родовые земли с моего последнего их посещения стали гораздо многолюднее. В процентном соотношении, учитывая город в мире, людей не так, чтобы и прибавилось, но когда десятки тысяч бойцов готовятся к переброске в зону будущих военных действий, суеты прибавляется в разы, даже на порядке. Военная база Добрыкина увеличилась раза в три, так как в своем стандартном виде она просто не предназначена для работы настолько большой армии. А ведь рядом с ней развернулась еще одна временная, где расположились войска кланов Хоккайдо. Побольше, чем у Добрыкина, но меньше, чем нынешняя база Аматеру. К тому же здесь еще отсутствуют войска Куяма и Фудзивара. У этих двух кланов есть свои родовые земли неподалеку, где они и готовят людей и технику для переброски на Филиппины. А сколько еды нужно для всех этих людей? Одна радость, пусть и небольшая. Стандартная кормежка в наших войсках неплохая, но хочется чего-то большего. А тут целый город под боком, куда можно ходить в увольнительную. В общем, какие-то копейки Мире себе вернула. «Артем Викторович», — окликнул я Добрыкина, — «вы не заняты?» «Добрый день, господин. У меня сейчас обед», — отложил он бумаги. Находились мы в штабе, в его рабочем кабинете, и, несмотря на время обеда, о котором упомянул Добрыкин, еды я здесь не видел, то есть он все равно продолжал работать. «Я к вам на минуту заскочил, по пути было», — произнес я. «Сегодня вечерком выделите мне пару часов. Буду ждать вас у себя дома». «По какому вопросу, господин?» — поинтересовался он. «Что и понятно, надо же ему было хоть немного подготовиться». «Не по работе», — качнул я головой. «Хочу провести пару экспериментов с Бахира Юзером высокого ранга». «Я, конечно, не против, господин, но у вас же Каджо Суйсен есть», — произнес он немного удивленно. А помочь мне можете только вы, улыбнулся я. Вы у меня единственный достаточно близкий пользователь плотной стихии в ранге мастер. Понял, господин, кивнул он. Тогда буду у вас часов в восемь. Устроит? Да, нормально, кивнул я. У меня, собственно, все. Пойду, не буду мешать. До вечера, господин. Добрыкина я ждал не в самом доме, а на заднем дворе. Вместе со мной тут находились Сайджун и целительница. Я же не хочу вывести своего генерала из строя в такое ответственное для Альянса время. Добрыкина сюда привела одна из сестер Каджо, после чего с поклоном удалилась. Артем Викторович, махнул я рукой, а когда он подошел, добавил. Готовы к экспериментам? Конечно, готов, господин, произнес он с ухмылкой. Что хоть проверять будем? Мне как раз пришла идея, начал я объяснять. А что будет, если я ударю противника его же техникой. Вы ведь помните, что доспех духа для меня — самая неприятная способность бахирщиков?» «Конечно, господин», — произнес он медленно. «Но как вы собрались бить нас нашей же техникой?» «Поправлюсь», — усмехнулся я. «Бить я вас буду остатками ваших техник. Например, шипами, вылезшими из земли или вонзившимися в нее. Но, как я и говорил, тут нужен кто-то с плотной стихией». «Понятно», — ответил Добрыкин, после чего посмотрел на Сейджуна. «С ним я уже проводил эксперименты», — усмехнулся я. «Сейчас мне нужен мастер». «Ну, раз нужен, значит, поможем», — пожал он плечами, после чего спросил. «И как с учителем прошло?» «Было больно», — подал голос Сейджун. После его слов Добрыкин покосился на целительницу. «Ну, раз нужно...» произнес он уже не так уверенно. Я тоже посмотрел на целительницу, которая стояла, закатив глаза к небу. Третий ранг, между прочим. Именно она, к слову, принимала участие в эксперименте с Сейджуном. Штатная целительница при моей семье, которая лечит, по сути, кого угодно, но только не меня. Даже когда я был в довольно плачевном положении после нападения Юкаев на токийский особняк, ей так и не удалось меня полечить. «Я бы не стал ее брать с собой на войну, не полевой она медик, но она сама настояла, напирая на то, что в Токусиме свои целители, то есть ей там быть не обязательно, а рядом со мной лучше быть тому, кто посвящен во многие секреты рода». Она, к слову, из семьи Ким, что служит аматеру уже 600 лет. Изначально семья прибыла из Кореи. И в том самом памятном нападении на особняк Ким Акари потеряла брата. «Не волнуйтесь, Артем Викторович». Ким Сан за пару часов все дырки залечила, заверил я, улыбнувшись, по возможности успокаивающе. Вот именно что залечило, произнес Сейджун. До полусмерти. Засранец. Всего по дырке на каждую ногу, а он до сих пор ворчит. Сейджун, произнесла Ким ледяным голосом, Не зарывайся. Надеюсь, улыбнулся Добрыкин кривовато, я окажусь покрепче учителя. «Добрыкин сам!» — начал Сейджун. «Да помолчи ты уже!» — произнес я со вздохом. «Не обращайте на него внимания, он просто вредничает!» «С чего бы ему...» «Ну...» — махнул Добрыкин рукой. «Потому что до последнего усирался, что ничего у меня не выйдет!» — усмехнулся я. «Вот теперь и ворчит от расстройства!» «То есть дырки все-таки были!» — вздохнул Добрыкин. «Ладно, господин, давайте уже начнем!» Что мне делать? Для начала махнул я рукой на пустое пространство перед нами. Создайте лес смерти. И не волнуйтесь, опыт, благодаря кое-кому, у меня есть, так что максимум царапинами отделайтесь. Мне он то же самое говорил, произнес Сейджун. Только не про опыт, а координацию. Ха. А ведь и правда, если подумать, было такое. Ким сан, начал я. Ким Акари — суровая женщина, и удар с правой у нее поставлен хорошо. Даже Сейджуна проняло. Я, правда, хотел сказать, чтобы она тоже была готова, но и так сойдет. «Не волнуйтесь, господин», — произнес Добрыкин, глядя на то, как Сейджун потирает челюсть. «Я абсолютно спокоен».